Глава вторая. Забравшись ногами на тюремную койку и обняв колени руками, Анастасия с отстраненным видом смотрела на поднос с едой. При всем желании она сейчас не смогла бы проглотить даже один кусочек. Девушке было плохо, по ее лицу сами собой бежали слезы. И не только из-за свершившейся на ее на ее глазах жестокой расправы с Дмитрием, но и потому, что в душе поселилась тоска и обреченность. Анастасия и сама не понимала, что с ней творилось. Да, то, что эльфы так легко и просто убили того, кто вроде как являлся самым сильным существом в мире, нормально воспринимать было сложно. Но почему это событие она приняла так близко к сердцу? Почему от смерти Дмитрия образовалась пустота в груди? Неужели этот вечно желающий пожрать парень значил для нее больше, чем она думала? Мысли роились в голове девушки, но ответа она, как ни старалась, найти не могла. Анастасии было больно, одиноко и тоскливо, просто потому, что так было. Словно Дмитрий являлся самым близким родственником. Ее разом пытался бороться с апатией и зачатками депрессии. Но все мысленные аргументы, хотя и были логичны, но легко разбивались еще в зародыше слишком мощными волнами ее собственных эмоций. Возможно, если бы принцесса и Саманта были рядом, то смогли бы повлиять на Анастасию, отвлечь ее от самобичевания. Может, боли осталась бы с ней, но не такая острая, как сейчас. Ведь в одиночестве девушка с каждой минутой накручивала сама себя все сильнее и сильнее. Вот только к сожалению или к счастью. Но эльфы выполнили свое обещание. После допроса принцессы-сохранницы с помощью телепорта были возвращены к себе на родину. А вот Анастасию ждала не столь радостная участь. Хотя девушку данный вопрос сейчас абсолютно не интересовал, но иногда все же мысли о бездарном будущем проскакивали мимолетно в ее голове. Она отчетливо понимала, что ничего большего ее не ждала. Все оборотни знали, если попали к эльфам, то все. Точка. Больше тебя никто и никогда не увидит. Никто не знал, что происходило с оборотнями у эльфов в плену. Кто-то считал, что их убивали, а кто-то был уверен в том, что оборотни нужны эльфам для гнусных экспериментов. Но все это были лишь домыслы. Факт был один. Попал к эльфам — пропал навсегда. Краем сознания Анастасия отметила, как к ее камере приближались шаги. Еле слышные даже для нее, но знакомые. ларана Вестлорн, командующая фортпоста мэрфов убийца Дмитрия. И, судя по ее плавным движениям, очень опытный боец и охотник. Но все это лишь мимолетно пронеслось в голове девушки. Ей было все равно на реальный мир. «Даже не притронулась к еде». Задумчиво пробормотала эльфийка, подходя к решетке камеры. С одной стороны, Анастасия хотела многое высказать этой эльфийке, а с другой ей было все равно. Апатия и уныние настолько сильно поглотили разум девушки, что конкретно в данный момент ей хотелось только одного — чтобы ее оставили в покое. Потому она даже не стала хоть как-то реагировать на эти слова. «Весьма любопытная связь». — заинтересованно произнесла ларана открывая дверь в камеру и входя внутрь. Анастасия безразлично скользнула по гости взглядом и снова уставилась в одну точку. «Безразличие, апатия и слезы», — констатировала эльфийка, после того, как подошла к Анастасии и пристально уставилась на нее. «Видимо, твоя связь с аватаром хаоса оказалась даже сильнее, чем я думала». Но и на эти слова никакой реакции от Анастасии не последовало. Для нее вообще все, что говорила эльфийка, звучало отдаленным фоном. Разве что внутри девушки зрело раздражение от того, что ей не давали побыть одной. «Думаешь, что сейчас тебе плохо и хуже быть не может?» Со злодейской ухмылкой поинтересовалась ларана, но, увидев, что реакции никакой нет, продолжила. «Ошибаешься. Для тебя все только начинается. Очень скоро ты будешь вспоминать эту камеру, как самое прекрасное, что только было в твоей жизни». Анастасия на мгновение перевела взор на эльфийку. Смерила ее безразличным взором, в котором так и читалось Мол, можешь говорить что угодно, но ситуация это не изменит. Мне плевать на будущее. А после снова уставилась в одну ей видимую точку на противоположной стене камеры. «Вообще-то я не должна с тобой говорить и рассказывать что-либо», присаживаясь рядом с Анастасией, произнесла отстраненного рана. «И я бы смолчала, если бы ты поела хоть немного. Но, увы, ты ничего не ешь, а значит, придётся поговорить. Ты же не знаешь, что будет дальше, не так ли?» Ответом ей была тишина и полное безразличие. «Хотя зачем спрашивать, это и так понятно», — хмыкнула эльфийка, не сводя взор с Анастасией. «Пока тебе не интересны мои слова, но очень скоро всё изменится. А если точнее, то утром за тобой придут». Хочешь узнать, с какой целью?» Несмотря на полное равнодушие лисички, ларана продолжала так, словно ее слышали и осознавали услышанное. «Все дело в твоем таланте. Уже утром владыкам и совету лордов доложат об Аватаре Хаоса и тебе. Если ты не знала, это наши главные правители», неспешно говорила ларана все так же глядя на молчащую девушку. «Они сразу поймут твою ценность для них, ведь если есть оборотень, пробудивший один Аватарбога, то значит, он может пробудить и другие». На этих словах впервые в глазах Анастасии промелькнул страх, но тут же исчез. И хотя девушку до сих пор бросала в холодный пот от воспоминаний о том, что она увидела при пробуждении Дмитрия, текущая апатия оказалась сильнее этих эмоций. Впрочем, ларана успела заметить даже настолько мимолетную реакцию на свои слова. «Не думай, что тебя не смогут заставить делать то, чего ты не захочешь. С сарказмом произнесла эльфийка. «Сначала с помощью пыток сломают твою волю. Ты расскажешь очень подробно и охотно о том, как именно смогла пробудить аватара. Затем, когда твой разум будет желать лишь одного — отсутствия боли, ты сама наденешь на себя рабский ошейник. А дальше тебя ждет судьба послушной куклы, что исполняет любые желания своих новых господ. Ведь у нас, эльфов, есть доступ к давно уснувшим телам аватаров-богов. И как исполнительная собачка, ты побежишь, высунув язык, исполнять волю хозяев, пробуждая аватары по очереди. Но когда твоя сила пойдет на спад, то тебя отправят в лабораторию, где начнется самое интересное — эксперименты. Наши ученые уже давно изучили духовную силу и все, что с ней связано, но это не значит, что ничего больше открыть не выйдет. Ведь у тебя уникальный случай. «А значит, и препарировать тебя будут тоже дольше всех!» Волей-неволей Анастасия слышала все. Внутри девушки все сильнее и сильнее сжимался комок страха. И если пытки ее не особо страшили, так как она просто-напросто не знала толком, что это такое, то вот угроза пробуждения множества других аватаров пугала. Сильно пугала. «Настолько сильно, что даже полная апатия слегка отпрянула, дабы освободить чуть-чуть место животному страху». «Но всего этого можно избежать», — одобряющая улыбнулась ларана подмигнув Анастасии. «Ведь если тебя не будет, то и пытать будет некого. Так ведь?» Девушка не сразу догадалась, что именно имела в виду собеседница. Но когда та достала небольшой флакон с темно-зеленой жидкостью, она все моментально поняла — ей предлагали яд ты наверное сейчас думаешь а почему я тебе помогаю зачем рассудительно сама себя спросила эльфийка вращая пальцами флакончик чуть ли не перед глазами анастасии ответ прост я не хочу чтобы кое кто возвысился благодаря тебе ты вряд ли до конца поймешь мои мотивы но поверь борьба за влияние в совете лордов очень даже серьезная а так как сейчас в нем всего один ученый лорд именно к нему ты и попадешь. А что это значит? А то, что он возвысится, если сможет реализовать твой потенциал. Прищурившись и со злобой в голосе добавила ларана А он сможет. Вот только мне и моему отцу это совершенно не нужно. Для нас лучше, если ты просто исчезнешь, чем попадешь к нему в руки. Анастасия, словно завороженная, смотрела на флакон в руках эльфийки. Для нее он выглядел решением всех проблем. Все, что нужно, так это выпить, и боль из души уйдет раз и навсегда. Вот только молодой организм явно был против подобного легкого решения проблем. Подсознание истерично вопило о том, что жизнь прекрасна, и нужно жить любой ценой. Но разум логично возражал, встав на сторону депрессии. Ведь яд позволит освободиться не только от текущей боли, но и не позволит эльфам издеваться над ней. Ну так что? Заинтересованно произнесла ларана перестав вертеть в пальцы флакон и остановив его точно перед глазами Анастасии. «Хочешь рискнуть и попробовать жить дальше, думая, что я вру, или поверишь мне и избавишь себя от будущих страданий? Зачем вам яд, если вы можете и так убить меня в любой момент?» Глухо произнесла Анастасия, не отрывая взор от флакона. «Потому что все должно выглядеть естественно», кмыкнула в ответ эльфийка. «Я не хочу оказаться на плахе из-за твоей смерти». «Ясно». Решительно кивнув головой, Анастасия взяла флакон. Лишь на мгновение задумавшись, девушка так же решительно открыла его и, не колеблясь, выпила до дна. «Вот и молодец», — довольно улыбнулась Лорана, вставая. «Больно не будет, но некоторые причудливые картинки ты увидишь. Но потом...» «Что потом?» Анастасия уже не услышала. Ее разом словно улетел далеко-далеко. Она парила, как птица над лесами, прыгала по деревьям, словно обезьяна, и даже с удовольствием жевала траву, осознав себя оленем. всё было настолько реально, что Анастасия даже на мгновение поверила в правдивость иллюзии, ровно до того момента, как всё резко изменилось. Ощущения пропали, а на их месте возник калейдоскоп странных картинок. То она вместе с Дмитрием купалась в необычном водоеме с кучей других людей, то почему-то пыталась задушить какую-то девушку с большой грудью, а под конец так и вовсе картинка сменилась на абсолютно нереальную. Она почему-то очень тихо подкрадывалась сзади к ничего не подозревающей Лоране, которая в этот момент что-то делала со своим клинком у костра». И вот, подобравшись практически вплотную, Анастасия со всей злостью и ненавистью вскинула вверх руки, в которых появилась самая настоящая чугунная сковородка. И все ради того, чтобы опустить свое оружие прямо на голову эльфийки. Но в тот самый момент, когда до головы ненавистной личности оставались жалкие сантиметры, все исчезло. Все стало неважным. Спокойствие и умиротворение завлакли разум девушки. Разве что на какое-то мгновение мелькнула странная мысль. «А почему, собственно, сковородка?» Но как появилась, так и пропала. Анастасии стало хорошо и уютно. Разум погружался во тьму. Девушке было жаль так рано умирать. Сильно жаль. Но, с другой стороны, ей нравилось отсутствие боли. «Вот и все», — подумала она, и сознание окончательно померкло. В то же время ларана спокойно наблюдала за оборотнем. Пряча флакон в магический карман, эльфийка с довольным оскалом не только смотрела за тем, как жизнь уходила из тела бедной девушки, но и с отдельным удовлетворением отмечала посторонние звуки, резко ворвавшиеся в помещение тюрьмы. Она прекрасно понимала, что именно их издавала, и кто сейчас со всех ног мчался прямо сюда. Убедившись в том, что у Анастасии отсутствовал пульс, Лорана вышла из камеры и спокойно ее заперла. Именно в этот момент в коридоре появились новые лица. С трудом погасив эмоции, она изобразила удивление, глядя в сторону приближающихся трех ее подчиненных и двух гостей крепости — Аэрнуреля и Гарлина. Лицо первого выражало нешуточную тревогу, а лицо второго было бледным, как мел. «Что вы здесь делаете?» приказным тоном произнесла ларана нахмурившись. «Кто вас спустил?» «Что с оборотнем?» В ответ резко выпалил Аэрнурель, приблизившись к Альфийке. «Сторону!» — потребовал Гарлин, явно пытаясь прорваться в камеру к Анастасии. ларана не стала спорить, отошла, пропуская настырного мага. Тот быстро открыл решетку, ворвался внутрь и сразу же подбежал к Анастасии. «Объяснитесь!» Ледяным голосом потребовала ларана при этом гневно глядя не только на гостей, но и на своих воинов. «Господин Макс заявил, что пленнице плохо, и потребовал проводить его к ней!» Растерянно произнес старший смены охраны, не зная, что и делать. Ему явно хотелось оказаться подальше отсюда. «Она умерла!» — зло выкрикнул гарлен резко отстраняясь от Анастасии и оборачиваясь к Лоране. «Как вы могли это допустить?» «Допустить что?» изобразила полное недоумение ларана «И что значит умерла? Вы в своем уме? Она только что была жива и здорова, разве что ничего не ела почти сутки». «Можете сами убедиться!» — отойдя в сторону, заявил Гарлин с подозрением, уставившись на эльфийку. ларана продолжая изображать полное недоумение, вошла в камеру, подошла к кузнице и наклонилась над ней. Проверила пульс, потом дыхание. Наконец, просто просканировала ее своей магией. «Действительно?» — ошарашенно произнесла Лорана. «Она мертва. Но как? Судя по всему, она только что умерла, но...» «Вот именно!» — гневно заявил Гарлин. «Я ощутил, что Брутню плохо, и поспешил сюда, но не успел». «Заткнись!» — резко вскинулась Лорана. «Вы арестованы!» «Что?» — изумленно распахнув глаза, выкрикнул Гарлин. «Лорана, ты с ума сошла?» — вторил ему ошарашенный Айр -Нурель. «Стража!» резко приказала ларана арестовать их обоих ларана ты в своем уме высказался растерянно эрнурель переглядываясь с такой же изумленной стражей мак гарлин официально заявила ларана держа руку на рукояти меча вы обвиняетесь в умышленном убийстве плененного оборотня а вы аэрнурель как его начальник находитесь под подозрением к причастности к данному преступлению сдайте оружие это ты я убила истерично завопил маг ткнув в ее сторону указательным пальцем «Ты, ты здесь была одна чушь словно плюнув с презрением заявила ларана это вы а не я примчались почему-то посреди ночи сюда это после твоего входа в камеру еще недавно абсолютно живая девушка оказалась мертвой это какой-то бред!» бред озадачно покачал головой аэрнуельль бред это или нет разберется суд словно припечатав заявила ларана «А пока немедленно сдайте оружие и следуйте в свои комнаты под домашний арест!» С откровенной угрозой в голосе добавила эльфийка, на несколько сантиметров обнажая меч. «Или вы отказываетесь подчиниться?» «Да как ты сме...» — начал было Гарлин, но был резко оборван. «Тихо!» — мрачно приказала Эрнурель. «Она здесь главная, и это ее право. Хорошо, мы согласны сдать оружие, но ты, ларана еще об этом очень сильно пожалеешь». «Увидим», — хмуро заявила ларана и добавила в сторону стражи. «Их оружие отнести в хранилище, комнаты обоих обыскать, возле окон и дверей выставить посты, все понятно». «Да!» — встав смирно, хором гаркнули трое воинов. «Выполнять», — кивнула ларана под сопровождение гневных взглядов арестованных. «Ты можешь сказать, от отчего она умерла?» — обращаясь к магу, спросила Эрнурель, отстегнув меч и отдавая страже. «Сложно сказать. Нужно провести вскрытие», — задумчиво ответил Гарлин, изредка бросая в сторону Лораны перемешанные с подозрением злые взгляды. Но на первый взгляд она умерла от остановки сердца. «Следы яда или чего-то подобного заметил?» Многозначительно посмотрев в сторону эльфики, спросил Айрнурель. «К сожалению, нет», — тяжело вздохнул Гарлин. «Очень похоже на применение очень редкого состава, что не оставляет даже следа». после чего победно сверкнул глазами в сторону лараны «Но вскрытие все равно все выявит». «Ваш спектакль хорош, но толку от него нет», сухо прокомментировала их диалог ларана «До вашего прихода она была жива, после, мертва. Все, точка. Дальше суд разберется. Выведите их отсюда». Стража кивнула и повела арестованных, которые с задумчивым видом переглядывались друг с другом. «Вскрытие все покажет». Передразнила мага-эльфийка сразу же, как гости покинули помещение тюрьмы. «Конечно, покажет. Вот только если нет тела, то и показывать будет нечего». Довольно улыбнувшись, ларана подошла к трупу Анастасии. Внимательно изучила, а потом вскинула, как пушинку, на плечо и вынесла из камеры. «Пора заметать следы», — довольно подумала ларана закрывая камеру. Утреннее солнце неспешно всплывало из-за горизонта. Звуки ночного леса постепенно гасли, сменяясь на краткую тишину перед пробуждением дневных обитателей Корделя. Но все это мало волновало сидящую у костра Лорану. Все внимание эльфийки было приковано к бурлящему над огнем котелку. Она зачерпнула немного варева ложкой и поднесла ко рту, аккуратно подула и попробовала. м м то, что нужно», — удовлетворенно протянула она и довольно улыбнулась. раздалось возмущенное мычание справа от нее повернув голову ларана оценивающе осмотрела источник звука на охапке листьев лежала связанная по рукам и ногам а также с кляпом во рту вполне себе живая анастасия ее глаза гневно сверкали тело в попытках освободиться извивалось словно змея но все эти движения были тщетны. Путы надёжно держали, а Кляп и не думал выпадать изо рта. «Я же тебе уже сказала», — устало вздохнула ларана «Пока ты не успокоишься и не начнёшь вести себя адекватно, я тебя не развяжу». у <мышленный> у <пирог> грозно промычала Анастасия, явно намекая на своё очень сильное желание кое-кому как минимум испортить прическу, а как максимум... «Выцарпать глаза и, желательно, придушить прямо здесь и сейчас». «Вот же упорное создание!» — сокрушенно покачала головой эльфийка. «Ну ты хотя бы задумайся!» — многозначительно подняла вверх указательный палец Лорана. «Куда делась твоя душевная боль? Та, что мучила тебя весь вчерашний день и ночь?» В ответ неожиданно ничего не промычали. Ярость в глазах Анастасии сменилась на глубокую задумчивость и растерянность. девушка с удивлением ощутила правдивость слов эльфийки ее действительно перестали мучить депрессивные эмоции а а протянула довольно ларана наконец то до кого то начало доходить хоть что то кратко требовательно и емко мыкнули в ответ не покачала головой эльфийка сначала ты меня выслушаешь а только потом развяжу э удивилась девушка «Учитывая твой возраст, ты после первой же моей фразы задашь столько вопросов, что я устану отвечать», <связывая> — спокойно пояснила ларана «И начну я с простой новости. Аватара хаоса так просто не убить. Если ты не поняла, то твой Дмитрий жив». «Ух!» <связывая> — возмутились в ответ. «Твой или нет, это не важно», — хмыкнула ларана «Главное, что он жив. Точнее, сегодня утром переродился заново. Именно поэтому у тебя ушла боль из души». Ваша связь пока еще слишком сильна, и потому ты слишком хорошо ощущаешь его на любом расстоянии. Пока он перерождался, тебе было больно так, как если бы у тебя отрубили руку. Но сейчас он снова жив и здоров, а значит, и ощущение утраты у тебя пропало. Надеюсь, это понятно? «М-м-м», — озадаченно кивнули в ответ. «Хорошо. Теперь дальше. Что касаемо моих действий и слов, сказанных тебе ночью...» Менторским тоном, словно преподаватель, продолжила эльфийка. «Так как этот умник Гарлин повесил на тебя свой магический узор, я не могла просто взять и увести тебя из крепости. Это был не простой узор, а следящий конструкт. Снять его я не могла. Слишком тонкая работа. Потому и пришлось тебя якобы убить». «М -м -м возмутилась Анастасия. «А что такого?» — удивилась ларана «Ну, побывала пару часов в состоянии клинической смерти. И что с того?» зато теперь свободно. Этим. Ну хорошо, почти свободно. Сейчас закончу рассказ и освобожу. Чем чаще прерываешь, тем дольше рассказываю, — наставительно высказала эльфийка. Что же, продолжим. Но это, естественно, не все. В каждой камере тюрьмы расположен кристалл записи и наблюдения. Он позволяет следить за камерой и записывает все, что там происходит. И не только изображение, но и звук. «Сигнал идет в комнату наблюдения, но я заранее слегка кое-что там испортила, и изображение временно не показывалось. Собственно, этим фактором я и воспользовалась для вроде как проверки тебя. Вот только...» Лорана тяжело вздохнула. «Запись все равно шла. Нарушить ее я не могла. Иначе поступил и сигнал тревоги на материк. Так что пришлось разыгрывать некий спектакль с моей злодейской ролью. Если по существу, то я ничего не соврала». «Между лордами действительно постоянно та еще грызня за власть». Заметив изумленный взор Анастасии, эльфийка легкомысленно добавила. «То, что я подставила отца, то так ему и надо. Нечего было ссылать меня в эту глушь. К тому же, ему не впервой. Как всегда, вывернется М -м -м -м -м", с сомнением протянула Анастасия. «Почему это не поверят?» — изумительно точно расшифровала посыл ларана «Все очень даже натурально произошло». «Яд ты выпила сама, а значит, по сути, я не виновата в твоем выборе. Максимум, что ждет меня после возвращения, это лишение должности, титула и ссылка в глушь. Но я как бы возвращаться не планирую, так что плевать». м, -м, -м. Зачем я это устроила?» Задумчиво потерла переносицу ларана «Дело в том, что после того, как Дмитрий очнется, то отправится искать тебя. Ну, или отправится мстить за форт». Но если я правильно распознала вашу связь, то он быстро вычислит твое местоположение и найдет нас. В общем, я хочу с ним встретиться и кое о чем переговорить». м, -м, -м. «Ну да, ты приманка». Не стала спорить эльфийка. «Но я-то одна, и как бы сейчас очень сильно рискую при встрече с ним. Если он решит отомстить за свою смерть раньше, чем мы поговорим, то я труп э м, -м, -м. «Не, риск того стоит. К тому же я надеюсь, что ты сможешь его остановить. Все-таки, как ни крути, но я тебя спасла и вытащила. Насчет аватаров, лаборатории и так далее я не соврала. Тебя действительно ждала печальная участь». На всякий случай напомнила эльфийка, после чего озабоченно добавила. «Главное, чтобы он нашел нас раньше, чем поисковый отряд». «Ну а чего ты хотела?» — удивилась ларана «Я, конечно, боец хороший, но я не одна такая среди эльфов. Утром будет доклад владыки, потом отправят гонца в форт, но ну, там меня не найдут, как и твоего трупа. Освободят Эрнуреля и Гарлина, а дальше станут разбираться. То есть потратят минимум часов десять, чтобы взломать все мои пароли и, наконец, получат доступ к записям с кристаллов наблюдения. Потом станут спорить на тему «я тебя действительно убила или разыграла спектакль». Просто если поверят в мою игру, то решат, что ты мертва и отправится на доклад. А если не поверят, то могут сразу снарядить поисковый отряд. В этом случае у нас всё плохо. Максимум часов через десять нас найдут. Ну а если повезёт, то тогда у нас ещё сутки в запасе. Хм. Как это почему? Ты что, думаешь, наши владыки и совет лордов идиоты? усмехнулась Ларана. Уже они то в микро скусит мою игру. Да и если не раскусит то всё равно отправит элитный отряд в догонку Я же говорила, ты слишком драгоценный оборотень. Уж не знаю, как так совпало, что ты оказалась рядом с аватаром Хаоса. Но теперь на тебе висит огромная такая мишень. Эльфы тебя по всему миру искать будут. Причём не успокоятся, пока не найдут или твой труп, или тебя саму. Собственно, для этого меня и будут искать. Чтобы я показала, где спрятала твой труп. Если не покажу то отправят к ладыке на допрос. «А у него в молчанку еще никто играть не смог. Так что у нас сутки на то, чтобы нас нашел твой Дмитрий». м <мышленный пикрит> «Да поняла я уже», — отмахнулась Лорана. «Он не твой, а ты не его. И да, сейчас развяжу. Не переживай. Остался только один момент. Похоже, ты не понимаешь, что с тобой происходит. Ведь так?» м <мышленный пикрит> «Я так и думала», — утвердительно кивнула ларана Уж не знаю, каким таким образом, но ты, пробуждая аватара, видимо, соприкоснулась своей душой с его. В результате у вас образовалась временная связь. Очень сильная связь. Тебя тянет к нему, а его к тебе. Как долго это продлится, я не знаю. Обычно больше пары недель такая связь не длится, но у вас почему-то дольше. Возможно, дело не только в соприкосновении. Может, вы еще и эмоциональной оболочкой коснулись друг друга. «Если так, то у тебя должен измениться характер, да и у него тоже. Вы как бы поделились частью эмоций друг друга между собой». Задумчиво и глубокомысленно промычала Анастасия. По ее виду было понятно, как сильно ее впечатлили слова эльфийки. Даже когда Лорана наконец развязала ее и вынула кляп, Анастасия не спешила что-либо говорить. Сначала девушка решила обдумать все услышанное, а уж потом что-либо спрашивать. Но первым делом в ней заговорил повар. «Нужно спасать суп, а то эта бестолковая эльфийка чуть не испортила своими кривыми руками!» — гневно подумала Анастасия, устремившись к котелку. Ее душа истинного мастера кулинарии не могла стерпеть подобного издевательства над едой.